Цикламена У адского края, где рушатся стены, не понимая, цветет цикламена. Не понимая, не понимая, что жить остается так минимально. Доверчивой трубкой детского ротика цветет целомудренная эротика. Букашка на щечке цветет Щекочет, как родинка, не понимая, что рушится родина. Или то, что не знаем, поняв сокровенно, цвети, цикламена.